Глава двенадцатая Золотые дела Покинув кузницу, боярин с приказчиками вновь сел на коней и отправился в соседний квартал. где располагались гончарные лавки. А напоследок собирался посетить мастеров золотых дел. Раз уж оказался здесь поневоле неволе, Кондратий решил узнать все свое хозяйство, разобраться, что к чему. Толковые приказчики — это, конечно, хорошо, но нужно и самому в делах соображать, мало ли что. Воровство на Руси всегда процветало, везде нужен глаз да глаз. А хозяйство было не мелкое дай бог, за день только обойти, особенно не вникая. Осмотрев княжеский заказ на оружие и убедившись, что будет в срок, Захар с Макаром стали уговаривать своего боярина вернуться домой отдохнуть. Мол, знахарка Феврония не одобрит такой прыти, только встал и уже на коне, хоть и с мирным, полдня скакать. Но Кондрат их не слушал, гнул свою линию. Упрям был по натуре. и пока до конца не дойдет, не остановится». В этом они с Евпатием, похоже, совпадали. А после того, как подержал в руке меч, и вовсе что-то с боярином произошло, словно протянулась невидимая нить между мирами. Вдруг в одночасье ощутил себя Кондратьей и, и здесь воином, а все остальное было как бы так для отвода глаз. Хозяйство и богатство. Ну, было и было. Захотелось ему вдруг побыстрее вновь очутиться на войне с оружием в руках и бить врагов. Каких угодно. Он не знал уже точно, кто он и откуда, но знал наверняка одно, что родился воином. Остальное не для него. «Видно, судьба моя такая», — решил Кондрат, нехотя разглядывая горшки, которыми так гордился Макар, служить. «Что в той жизни, что в этой, как все мои предки». Осмотрев мастерские, где из мокрой глины, летевшей во все стороны, чумазые мастера изготавливали горшки, стройными рядками выстроены у печи для обжига, Кондрат вслед за Макаром прошел в соседнее помещение с большим подполом. Это было нечто похожее на склад. Макар заговорчицки подмигнул боярину и кивнул находившемуся здесь же ключнику. Отомкнув замки, тот откинул крышку, открыв взор у гостей несколько массивных сосудов из красной глины, лежавших на боку. Сосуды были едва ли не в рост человека, имели узкое основание и огромные ручки. Все сосуды были закупорены огромными пробками, сквозь которые все же пробивался тонкий винный аромат. В носу у боярина защекотало. «Сладкие вины из азиатских земель!» — сообщил радостно Макар — а половину к столу княжескому обещано поставить. Закрыв подпол, помощник провел их дальше и представил боярину еще один склад, где находились готовые сосуды для хранения вина и масла. Горшки и амфоры были здесь выставлены, а многие даже выложены вдоль стен на специальных подставках и снабжены подпорками, чтобы не укатились, поскольку вес имели немалый. Все собственного изготовления, с гордостью заявил Макар, для вина и масла. «Жаль только Айнахои греческой нету, до ярмарки в Чернигове не успеем такую же сделать». А ярмарка когда? — поинтересовался боярин, осматривая коричневые горшки стройными рядами расположившиеся вдоль стен на полках. «Скоро, дней десять осталось или чуть поболее?» Стал загибать пальцы Макар. «Ехать туда, почитай, две седьмицы в один конец. Если с товаром и не торопясь, по лесам, полям, дорогам...» Так что аккурат дн через пять-семь можно и выезжать. А то и ранее, если дела какие образуются. «В балдыш надо бы на по дороге заехать», — напомнил стоявший рядом Захар. «Тамошний наместник князя Черниговского свои жёнышки ожерелья заказывал. Большие деньги в задаток отдал, не поскупился. диян ожерелье-то уж давно справил, готовое лежит». «Нам балдыш по дороге выходит», — кивнул Макар. Все одно оружие да золотые изделия на ярмарку повезем. Рязань славится у купцов тамошних. Заодно и отвезем ожерелье твоему боярину. На денек там всего и задержимся. Крюк небольшой». «Евпатий Львович», — вдруг обратился к нему Захар, «а ты с нами в Чернигов поедешь, али как?» Кондратий задумался. Стоило боярину ехать на ярмарку в далекий Чернигов или нет, отправив туда своих приказчиков, он до конца не понимал. Но, судя по всему, выбор был за ним. — А ну, пойдем глянем на это ожерелье. Вдруг сказал Кондратий, решив повременить с ответом. — Нагляделся я на горшки ваши. Удивите меня работой потоньше. — Идем, боярин. Согласились в один голос приказчики. Мы как раз туда и собирались, а после этих мастерских, если не устал еще. Не устал. соврал Кондратий, которому уже изрядно надоело бродить по складам, отчего раны на груди у него опять разболелись. Да есть он уже захотел, но фасон надо было держать. До золотых мастерских ехать пришлось едва ли не на другой конец города, к самым Оковским воротам. Место известное было. В том квартале, как повелось, вся знать старалась свои лавки до промысла обустроить. Из ворот в башне расположенных дорога выводила на самый берегки крутой и обрывистый в этом месте. Но боярину с приказчиками не пришлось покидать пределов столичного города. Проехав положенное расстояние, они спешились у приземистого каменного строения, стоявшего чуть в стороне от улицы, верхний этаж которого был укрыт новой деревянной крышей. Позади возвышался Спасский собор, а за ним стены среднего города. С двух сторон к зданию примыкали свои же лавки, у которых толпился народ, разглядывая побрякушки. Дальше начинались лавки и мастерские других купцов-приятелей, которых в Рязани сейчас было пруд-пруди. Город быстро рос и богател, население прибавлялось, а с ним и купцов с товарами разнообразными становилось все больше. На узких окнах строения, у которого остановился боярин Евпатий, имелись массивные решетки, а у единственной двери дежурили двое добрых молодцев вполне разбойничего вида. «Похоже, мой золотой промысел под надежной охраной», усмехнулся Кондратья, приближаясь к мастерским. Пройдя мимо охранников, которые расступились едва завидев хозяина, они поднялись по лестнице на второй этаж. По дороге боярин заметил еще одну узкую лесенку, что вела вниз, по всей видимости, в закрома. Путь туда был прегражден массивной дубовой дверью, почти полностью обитой коваными металлическими пластинами, а также охранником, маячившим в самом низу у двери. «Зайти, что ли?» — засомневался Кондратий. «На камне драгоценный посмотреть золотишком...» Но пока что их путь лежал наверх. Там, миновав решетку еще двоих охранников, прибывшие оказались в чистой просторной горнице. Здесь по стенам были расставлены массивные комоды, почти в рост человека высотой, обитые железными полосами и запертые на замки такой толщины, что трудно было представить щипцы, способные перекусить эти душки Посреди горницы стояло шесть или семь длинных столов, на каждом из которых были разложены инструменты. Рядом с ними мелкими кучками посверкивали драгоценные камни. На каждом столе разные — белые и прозрачные, зеленые, синие и темно-красные. И за каждым столом сидел мастер, в обычной холщовой рубахе, вышитой по краю. С первого взгляда все они казались такими похожими друг на друга, что у Кондратия зарябило в глазах, и лишь чуть позже он стал замечать различия в одежде, инструментах и самих изделиях, что лежали перед каждым на столе. Окинув взглядом это производство, Кондрайти сразу обратил внимание на бородатого мужика, благообразного вида, полировавшего какую-то золотую заготовку, которая сверкала огнем у него в руках. Изделие было похоже на обруч, куда оставалось вставить украшение в виде камней. Мастер же сам был в летах, и задумчивым выражением лица походил скорее на монаха, который перепутал монастырь с мастерской. Это и был знаменитый Диян. «Здравствуй, диян поприветствовал его Захар, приближаясь. здрав будь, Захарушка!» — бодро откликнулся старичок, отложив золотую заготовку. «И ты, боярин, не хворай!» Остальные мастера только тогда и подняли свои головы, услышав громкие голоса в этом тихом месте, да и то лишь на миг оторвавшись от работы. К удивлению Кондрата никто не вскочил и не стал ломать шапки. Посмотрев на прибывшего хозяина с приказчиками, мастера поклонились, не вставая, И вновь ушли с головой в свою работу, увлеченные делом. Кто заканчивал жерелье, кто серьги для боярине, а кто перстень красоты невиданной. Похоже, здешние мастера имели большие привилегии. Да оно и понятно было. В этом месте создавались драгоценности, приносившие боярину Евпатию огромный доход. А боярин ценил кур, несущих золотые яйца, хоть и держал их под семью замками. «Покажи-ка нам, Деяна, жерелье!» — не приказала, скорее попросил Захар, останавливаясь у рабочего стола золотых дел мастера. «Что наместника князя Черниговского заказывал? Помнится мне, что ты его давно уже справил. Знамо дело!» — кивнул диян погладив бородку. «Готовая лежит. Достать, что ли?» «Доставай!» — подтвердил боярин Евпатий. «Хочу на него глянуть». Пожилой мастер проворно соскочил с табуретки и вскоре уже стоял у одного из сундуков с готовой продукцией. Но открыл его не сам, а сделал это здоровенный детина, объявившийся вскоре рядом со связкой ключей. «Охрана здесь поставлена не хуже, чем в банке», отметил Кондрат, глядя, как открывается массивная крышка комода. «И захочешь, не сопрешь». «Под крышкой оказалась еще одна замком, а под ней еще одна». наконец диян извлек на свет деревянный ларец украшенный искусной резьбой и заигравший переливами камней при солнечном свете попадавшим сюда в избытке несмотря на узкие зарешоченные окна мастер осторожно перенес ларец на свой стол и установил на свободный угол затем с осторожностью открыл крышку ларца доставая оттуда подставку с ожерельем Увидев ожерелье, Кондрат, не слишком привыкший к драгоценностям в прошлой жизни, был даже немного разочарован. Не увидел он алмазного блеска прозрачных камней, который ожидал увидеть. Перед ним предстала массивная полукруглая пластина с кованым узором и замками по краям, отливавшая тусклым золотым блеском. Она была украшена пятью большими с грецкий орех разноцветными камнями, двумя зелеными, двумя коричневыми и одним перламутровым. К верхней пластине были приделаны еще три навесных в виде цветов с лепестками, тоже золотые и тоже усеянные разноцветными камнями. По одному большому в центре и множество мелких рассыпанных по лепесткам. Вся эта красота, весившая и стоившая немало, предназначалось для того, чтобы украсить шею знатной и богатой женщины. Кондрат в нерешительности перевел взгляд на приказчиков, но те оба смотрели на жерелье, как зачарованные. Видимо, это действительно было настоящее сокровище. «Молодец, Диан!» Подвел итог Кондратий, который не собирался задерживаться здесь долго. «Порадовал меня своей искусной работой, и заказчик будет доволен!» Мастер рассеянно кивнул в ответ, тоже не в силах отвести взгляда от сотворенной им же красоты. По всему было видно, что этот человек занимался любимым делом и думал не о деньгах. «Ладно, съезжу я с вами в Чернигов», — решил вдруг Кондрат. «Хочу сам посмотреть, что наместник княжеский скажет о работе нашего лучшего мастера». «И то дело», — кивнул Захар. «Поезжай, боярин, проветришься после болезни». Не все же тебе в тереме дни напролет просиживать. Людей повидаешь, себя покажешь». Кондрат думал о том же самом. Где, как и не в путешествии, можно жизнь узнать и места окрестные посмотреть. А потому решился ехать, чтобы побыстрее войти в жизненную колею рязанского боярина Евпатия Калаврата. Приказчик дела говорил. Сидя в горнице, много не увидать, а ему еще предстояло в скорости принимать командование сотней конных воинов — да на службу к великому князю возвращаться. От службы Кондрат отлынивать не хотел, но и в грязь лицом сразу падать тоже. И он вспомнил про кузнеца на болотах. Продолжай свою работу. Отпустил мастера боярина. А мы пойдем, пожалуй. И заторопился к выходу. Но приказчики его просто так не отпустили. Золотым промыслом они гордились, не меньше, чем кузнечным и гончарным. А боярин давно здесь не был, а потому не видел многого. И боярин Евпатий вынужден был осмотреть работу других мастеров, также воявших из драгоценных каменев ожерелья разного вида и красоты — серьги, кольца, подвески и еще много чего. В основном для боярских жен и отпрысков, а кое-что и для княжеского дома. Спустился и в закрома Евпатий. Окинул взором залежи изумрудов и топазов до да золотые слитки, которым было предназначено в скорости стать перстнями, кольцами да серьгами, чтобы ублажить женский глаз, а то и мужской. Под конец от увиденного боярин ощутил себя каким-то кощеем, поскольку в прошлой жизни ни одного подобного камня, а тем более золотого слитка в руках не держал. Непривычно было ему не то что обладать, а даже смотреть на такое богатство. Все было как-то нереально, хотя я ощущал он своими пальцами холод изумрудов и небольшую шероховатость на слитках золота. «Это ж сколько можно оружия и доспехов на эти деньги купить?» — думал Евпатий, выбираясь по узкой лестнице наверх вслед за приказчиками, удивившись ходу своих мыслей, принявших военный оборот. «Можно целую дружину, а то и армию собрать для великих дел. Были бы только дела». Но что-то ему подсказывало, что такие дела в Древней Руси могут образоваться быстро и сами собой. Почти так и получилось. Уже оказавшись на крыльце своих мастерских, Евпатий увидел, что по запруженной народом улице, мимо лавок, проезжал отряд богато раздетых воинов. Человек 15 с оружием Впереди всех ехал широкоплечий бородатый богатырь в парчевом плаще, скрепленном на правом плече золотой застежкой с драгоценными каменьями. Рядом с ним другой муж в темных одеждах, но тоже отороченных золотой нитью и кистями. В этом отряде были явно люди небедные. Мягко сказать, только от сияний их одежь на улице стало словно светлее, а если к нему еще добавить блеск оружия, украшенного золотом, то вообще хоть глаза закрывай. — Гляди, — выпалил Захар, замирая, — сам великий князь едет. — Ага, — поддакнул ему Макар, — а вон рядом с ним и приказчик Доромысл. Вроде не к нам, и то ладно. Услышав это, Кондратьев впился глазами в лицо рослого богатыря. Тот был в плаще и шапке, разукрашенной камнями, сверкавшими на солнце. Так вот какой он, великий князь Юрий Игоревич, пронеслось в голове у боярина. но все случилось гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Ехавший по своим делам великий князь вдруг повернул голову и заметил группу людей, стоявших на высоком крыльце мастерских. И тот час узнал Евпатия. Немешкая, он резко завернул коня и спустя мгновение был уже у крыльца. «Ну, здравствуй, спаситель!» Князь бросил поводья слугам и кинулся обнимать Евпатия. «А я гляжу, ты это, али не ты?» Лечес-то мой, сказывал, что еще в бреду валяешься. Чуть не отпивать тебя собрались, а ты вон живеханик. Так оно и было, великий княже Не стал отнекиваться к Андрейсе, подражая местному говору. Только вот полегчало мне. А вышел на воздух подышать, да дела проверить, что за мое отсутствие произошли. Дела ведь не ждут. Оно и верно. Да если б не ты... князь опять прижал к груди Евпатия, который застонал от внезапной боли. «То меня бы порвал тот косолапый, и лежать бы мне в лесу темном, а не здесь разговоры разговаривать. Так что я твой должник теперь, боярин!» Увидев гримасу на лице Евпатия, князь отпустил его, наконец, и шагнул назад, скрестив руки на груди. «Ты, я гляжу, не совсем еще оправился, друг Евпатий». «Есть маленько», — согласился кондрат Но рано уже затянулись великие княжи. Пора и в седло. Да ты обожди не гони. Остановил его Юрий. бойки какой. Чуть отлегло и сразу в седло собрался. Я ж тебя знаю. Чуть что, сразу в драку. Медведь тебя хорошо приголубил. Как жив остался, ума не приложу. Так что отдохни еще чуток, в седмицу другую. А то и подоле, если надобно. А потом уж ко мне явишься. За сотней твоей Еремей пока приглядывает. В полглаза. Там дела наши обсудим. — Я тут на ярмарку собрался, — проговорил Кондрат, взглянув на своих приказчиков. — в Чернигов! Дозволь съездить, княже Цельный месяц уйдет на то, думаю. — И то дело, — кивнул Юрий, поправив застежку на плече. — за Заодно другу моему, Михаилу Всеволодовичу Черниговскому, поклон передашь. Посмотрев на мастерские, у которых остановился, Юрий добавил. — Еще кое-чего, чтобы с пустыми руками не ездить. «Эй, даромысл! А ну как, дай кошель с деньгами! Да не скупись, подарок надо б не последний, княжеский!» Хмурого вида приказчик, что стоял уже давно рядом, спешившись, отвязал от пояса кошель с монетами и подал князю с поклоном. А тот вручил его раненому боярину. «Мастера, я знаю, у тебя знатный Выбери в своих закромах ожерелья, а ли что еще, да побогаче!» так, чтобы жена князя Черниговского не смогла глаз отвесть «И в подарок от меня преподнеси». Юрий умолк на мгновение, задумавшись о чем-то. Затем посмотрел на Спасский собор, возвышавшийся позади Евпатия, и добавил. «Хотел я туда боярина Святослава отправить, да у него сейчас другая задача будет, коли оказия такая приключилась. Так что, Евпатий Львович, отправляйся в Чернигов, как готов будешь». Поторгуешь, повеселишься, подарки передашь. А потом, как вернешься, и о делах поговорим. Время терпит. Да возьми людей своих ратных с полсотни в охрану. Знамо золотишко повезешь, путь-то не близкий. Лихих людей по лесам много шатается. — Все сделаю, великий княже отвесил Кондрат с поклоном, удивленный такому заданию. — Ну, бывай, боярин. Князь Юрий вновь быстро обнял Евпатия, Уже не так крепко и вскочил в седло. «Наш заказ когда справите?» — вопросил вдруг княжеский приказчик, молчавший до сих пор. «Завтра к вечеру готово будет», — сообщил Кондрат. «Ну, тогда вот сразу остаток». Отвязал он еще один кошель. «Князь верит тебе». Даромысл вслед за князем забрался в седло, и отряд направился шагом в сторону Окских ворот, куда и прежде ехал. А Евпатий постоял немного в задумчивости, глядя вслед князю и взвешивая на ладонях два кошелька с золотом. Затем отдал оба своим приказчикам. — Слыхали, что князь сказал? — Подберите там какое-нибудь ожерелье побогаче, — наказал боярин, раздумывая о внезапно свалившейся на него задачи, и спросил с сомнением. — Есть что из готовых? Дело-то не быстрое. — Найдем, — кивнул ничуть не смутившись Захар, — Там у Деяна в закромах такое ожерелье лежит, глаз не отвесть. Моромский князь заказывал, готово уже. Да только ему ни к спеху, не требует пока. Мы это в Чернигов отвезем, а ему другое сделать успеем. Деян на такие дела мастер, особливо, если денег не жалеть. — Не жалей, — приказал боярин, поглядывая вслед княжескому отряду. — Пусть поторопится. — Да разыщи мне того кузнеца срочно. Завтра же хочу к нему в гости съездить.